Часть 7 Вместо предисловия Федор Николаевич Глинка Письма русского офицера Москва в слезах Москва уныла Как темная в пустыне ночь Я видел сгорающую Москву Она, казалось, погружена была в огненное море Огромная черно багровые тучи дыма Висела над ней Картина ужасная Войска наши предпринимают какое-то очень искусное движение влево. Потеря Москвы не есть еще потеря Отечества. Так скажет история и так говорит главнокомандующий. Таков есть голос всего войска, готового сражаться до последней капли крови. Произнесенная Кутузову фраза «Потеря Москвы не есть еще потеря Отечества» она была совершенно справедлива, потому что решение, которое он принял, оно не могло даться ему легко. Не случайно потом офицер русской армии Павел Христофорович Грабе говорил о том, что между Бородином и Москвой Кутузов должен был выстрадать целые века. Первого числа в деревне Фили собрался военный совет. Александр Христофорович Бенкендорф. Воспоминания о компании 1812 года В главной квартире фельдмаршала обсуждался важный и тяжелый вопрос Следует ли оставить Москву, древнюю, столько столетий чтимую столицу Соборы, которые виднелись, залитые золотом Соборы, служившие усыпальницей наших прежних царей И в которых почивали почитаемые народом мощи Жители Москвы не могли представить себе, что неприятель может в нее войти. И вся армия требовала защиты этого оплота величия империи. Но представлялось крайне рискованным принять бой на невыгодной позиции, имевший в тылу огромный город, куда неприятель мог проникнуть с другой стороны. Город, близость которого вызвала бы беспорядок, и который, безусловно, не допускал совершить в порядке отступление. С другой стороны... Предстояло сражаться с противником, еще превосходным в числе, спасение которого было лишь в победе и который видел перед своими глазами обещанный конец лишений. Город с обеспеченным продовольствием, богатство и наслаждение которого предусмотрительный Наполеон обещал предоставить неистовству солдат. Кутузов считал, что смысл, ради которого собрались на военный совет русские военачальники, заключался в том, пожертвовать ли армией до сражения под Москвой или же сохранить армию, потому что, как говорил Кутузов, пока существует армия, существует и надежда победоносно завершить войну. При этом Кутузов добавил, что «Вы боитесь отступления через Москву. Я смотрю на это, как на проведение. Москва всосет неприятеля, как губка». И надо сказать, что Кутузов действительно сделал правильный психологический расчет, как говорится, почувствовал намерение Наполеона, потому что Наполеон по аналогии с своими действиями во всех войнах, которые он вел в Европе, связывал с падением столицы, он связывал надежду на заключение мирного договора. Но начнем с того, что в России было две столицы. Существовал Петербург, там, где находился государь-омператор, где были все официальные учреждения. Москва была вторая столица. Вот очень часто историки об этом забывают. Во-вторых, Кутузов исходил из того, что именно Москва позволит ему беспрепятственно оторваться от армии Наполеона, хотя, конечно, опасение, что Наполеон будет преследовать, оставалось, но все-таки время показало, что Кутузов был прав. Французские войска вступили в Москву, причем Кутузову через генерала Милорадовича удалось договориться с Наполеоном, что русские войска оставят французам Москву без сражения, но если им позволят уйти. Если же авангард под командованием Мюрата атакует, то войска будут драться в улицах города. ЗВОНОК Историческая справка. Иоахим Мюрат, любимый маршал Наполеона, участвовал во всех наполеоновских войнах, проявив выдающиеся способности в командовании кавалерийскими соединениями и исключительную храбрость. После возвращения из России был оставлен Наполеоном за командующего, но покинул армию и бежал в свое королевство, пожалованное ему после брака с сестрой Наполеона Каролиной. Во время 100 дней встал на сторону Наполеона, Был арестован и расстрелян. Милорадовичу удалось договориться с Мюратом. И, кстати сказать, здесь нет неожиданности, потому что действительно французы были очень заинтересованы в том, чтобы вступить в Москву, потому что, согласно приказу Наполеона на Бородинском поле, он обещал своим солдатам в Москве зимние квартиры, скорое заключение мира и быстрое возвращение в Отечество. Кутузову удалось беспрепятственно отступить из Москвы. Он двинулся сначала по Рязанской дороге, а потом неожиданно перевел свои войска на Тарутинскую дорогу, прикрыв Южные губернии России. Сергей Николаевич Глинка из записок 1812 года. К безоборонной сдаче Москвы Кутузов сделал следующее распоряжение. Во-первых, для удаления обывателей из Москвы Кутузов посылал конных чиновников, которые к вечеру 1 сентября от Драгомиловской или Смоленской заставы, мчась вихрем по улицам, кричали «Спасайтесь! Спасайтесь!» Во-вторых, к утаению от неприятеля движений своих в Москве Он вытребовал тогдашнего обер оберполицмейстера Ивашкина опытнейших частных приставов для провождения его дальнейшими дорогами, чтобы, коснувшись различных застав, развлечь внимание неприятеля, а войско русское вывезть на предположенную Рязанскую дорогу. В-третьих, к уловлению неприятеля за Москвою Кутузов остановил на Владимирской дороге войско, вновь устроенное князем Лобановым во Владимире. Главный корпус находился в 20 авангард в четырех верстах от Москвы в новой деревне. А чтобы показать Наполеону, будто бы и войско и обозы движутся к Казани, Кутузов приказал обер оберполитмейстеру пустить во Владимирке весь огнегасительный снаряд, которому прикинул несколько конных отрядов. Я видел оба предписания Кутузова и Вашкину, начертанной Кардашом собственную его рукою. Слышал я также, что перед Бородинскую битву и обозом приказано было повернуть на Владимирскую или Казанскую дорогу. Окинув таким образом сетями сдаваемую, или, лучше сказать, оставляемую Москву, Кутузов 2 сентября в 9-м часу поутру стал выступать через Москву за Москву. С возвышенного берега Москвы-реки у дорогомиловского моста Мы смотрели на веяние отступавших наших знамен. Кутузов ехал верхом спокойно и величаво. А полки наши, объятые недоумением, тянулись в глубоком молчании. Но не изъявляя ни отчаяния, ни негодования. Они еще думали, что сразятся в Москве за Москву. На вопрос, куда идет войско, был общий спартанский ответ. В обход. Но в какой обход? То было тайна предводителя. Конечно, для русской армии это был день скорби. Кутузов попросил, чтобы его провезли через город по дорогам, где бы он ни с кем не встречался. Как он потом по окончании военного совета сделал замечание офицерам штаба, которые стали горестно вздыхать в его присутствии. Он сказал, что «И вы ничего лучше не придумали, ничего умнее» как в моем присутствии, вздыхать, указывая мне на, том, на то, что мое положение тяжелее, чем положение любого прапорщика. Потому что именно с моим именем вот этот факт оставления Москвы перейдет в позднейшее потомство. И что касается русских воинов то когда они покидали Москву, то вот по воспоминанию офицера Павла Христофоровича Граби, он писал, что вот если бы то чувство, которое он испытывал, когда русские войска оставляли Москву, сохранилось с ним на всю жизнь, то не то что поступок, но даже мысль, дурная или двусмысленная, были бы для него невозможны. Но, тем не менее, получилось так, что повторилась та же история, что и под Смоленском. Население стало покидать город. Оно уходило вместе с армией. Иван Тимофеевич Радожицкий. Походные записки артиллериста. Отступление наше производилось строгом порядке и в унылой тишине. Приближаясь к осиротевшей столице, матери городов русских, воины с сокрушенными сердцами взирали на великолепные здания, оставляемые врагу башкова дом особенной архитектуры, многие другие огромные и красивые дома, наконец, Кремль с готическими башнями и с высокими палатами древних царей русских, с золотоглавым Иваном Великим, безмолвными свидетелями предстоящих бедствий, все это оставалось жертву неприятелю. Столь скорбные мысли приводили нас в неописанную горесть, и, стесняя грудь, исторгали слезы. Несчастные жители своим отчаянием увеличивали общую горесть. Священники перед церквами в полном облачении благословляли святым крестом и кропили святой водой проходящих мимо солдат, освежая тему падший дух. На каждом шагу представлялись горестные явления. Жоны, старцы, дети плакали и выли, не зная, куда деваться. Иные выбегали из домов бледные, отчаянные и суетились, не понимая о чем. Все в глазах их разрушалось и казалось приближением Антихриста свето-преставлением. Общие движения, шум проходящих, мрак осеннего дня и страшная мысль о приближении неприятеля были предзнаменованиями всех ужасов разрушения Москвы. Солдаты шли уныло в рядах, генералы и офицеры по своим местам. Во время перехода войск на набережной между Кремлевской стеной и рекою Каменного моста для наблюдения за порядком марша стоял главнокомандующий первой й армии. Мы прошли за Кремль внутрь города и всюду видели горе, плач, отчаяние. Перед заставой мы вышли на большую широкую улицу, заставленную в несколько рядов обозами. Коляски, брички, телеги ехали вместе с артиллерией по обе стороны. Тут представлялась странная смесь всякого звания людей и экипажей. Повозки были наполнены сундуками, узлами и перинами, на которых сидели служанки, а лакеи сзади повозок вели лошадей и борзых собак. Казалось, всякий в торопях забирал только одни любимые предметы для спасения из города. Иные повозки вытесняли одна другую из рядов. Фигнер позволил многим из них пристать к своей артиллерии до самого выезда. Пехота от нас отдалилась и проходила город окольными улицами. За заставы вся дорога и поле были усеяны разного рода экипажами, людьми, лошадьми, собаками. Все спешили в одном направлении с войсками – по Рязанской дороге. Версты через три жители стали от нас отделяться и мало-помалу рассеялись по проселочным дорогам. В это время Наполеон стоял на Поклонной горе. Он ожидал, что его встретит депутация «Бояр». Вот одно то, что он ожидал депутацию «Бояр», указывает на то, как он хорошо знал Россию, как он, несмотря на чтение книг о походах Карла XII, он по-прежнему считал, что в Москве еще есть какие-то бояре, которые должны к нему явиться и поднести ему ключи. Потом у Наполеона возникло сомнение. Он подумал, что, а может быть, русские не знают, как сдаваться. И когда он, наконец, получил известие о том, что город оставлен, по воспоминаниям тех, кто находился рядом с ним, говорят о том, что он был в шоке. То есть это известие о том, что жители ушли вместе с армией, означало, что в их глазах факт, что он вступает в Москву, имеет совсем не то значение, которое приписывал ему Наполеон. И поэтому, когда Наполеон вступил в город, сами французы вспоминали, что в этом пустом городе было что-то настораживающее, что-то зловещее, что они никогда не видели города красивее, то есть они прошли это с боями через всю Европу, Но в самом вот этом молчаливом городе, оставленном жителями, Было что-то на старое настораживающее. В тот же день, когда э, войска вступили в город, начались пожары. На следующий день весь город был уже охвачен пламенем. Кто был виноват в московском пожаре, вот этот великий пожар московский, наверное, опять же, сколько существует истории войны 12 -го года, столько историки будут спорить. С одной стороны, Александр Сергеевич Пушкин, как мы помним, в своей повести «Рославлев» говорил – о том, что чести московского пожара мы не уступим никому. Генерал Ермолов вспоминал о том, что каждый гражданин в частности, и все они вместе жертвовали своим имуществом для того, чтобы принести гибель неприятелю. Возможно, было и так, потому что генерал-губернатор Москвы граф Ростопчин, ну, он был человек довольно неуравновешенный, эксцентричный, не случайный. Екатерина II называла его сумасшедшим Федькой. И накануне Бородинского сражения он прислал Багратиону письмо, в котором он писал о том, что если вы оставите Москву неприятелю, то Москва запылает перед тем, как в неё вступят французы. Историческая справка. растопчин Фёдор Васильевич. Русский государственный деятель. Генерал от инфантерии. Фаворит императора Павла и руководитель его внешней политики. Московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия предполагаемый виновник московского пожара 1812 года. Озлобленный против Ростопчина, Наполеон называл его зажигателем и сумасшедшим. Современники говорили, что в нем два ума, русский и французский, и один другому вредит. Сейчас история пишут о том, что как некорректно было со стороны Кутузова не поставить генерал губернатор в известность, что он собирается сдавать Москву и не приглашать Ростопчина на военный совет. Но думается, что в планах Кутузова как-то пожар Москвы перед носом у французов Как-то совершенно не предусматривалось, поскольку он был заинтересован в том, чтобы Наполеон вступил в город. Потому что если бы Москва загорелась перед носом у французов, как говорил Ростопчин, это означало, что Наполеон мог двинуться в обход. И тому же Кутузову предлагалось не идти через Москву, допустим, а пойти сразу вокруг Москвы в обход на Калужскую дорогу. Однако Кутузов еще до Бородина сказал, нет, пусть он идет на Москву, потому что это действительно был его шанс оторваться от преследования, и заложить новую коммуникацию с южными губерниями России, при том, что сам Наполеон растягивал свою коммуникацию, и снабжение французской армии становилось всё труднее и труднее. Поэтому московский пожар, потому как русская армия уступила Наполеону Москву, вот, в общем-то, мирно, позволяло Кутузову рассчитывать на то, что Наполеон сможет позаботиться о судьбе города, в который он вступил. Иван Тимофеевич Родожицкий, Походные записки артиллериста. Между тем, шесть дней 6 ночей Москва умирала, превращаясь в пепел. Пламень ее разрушения сделал неизгладимое впечатление в умах и чувствах ни одних сынов России, но и в неприятелях. Ее гибель потрясла не только Россию, но и всю Европу. Даже отразилась по всем странам света, ибо с минуты ее превращения в пепел постепенно стали являться перевороты в политическом мире обеих материков света. Так в шестой день исчезло то, что росло и процветало шесть веков. Легли в прах златоверхие храмы, гордо возвышавшиеся к небесам. Легли в прах произведения изящной архитектуры, предметы наук и художеств. Легли в прах все радости и наслаждения роскошной жизни. Только Кремль... С башнями еще остался, чтобы быть свидетелем всех ужасов и передать потомству события. Пожар Москвы есть происшествие знаменитое в истории мира и славнейшая катастрофа в истории России. Подобное едва ли можно найти в отдаленной древности минувших веков. Новейшие времена с успехами просвещения, смягчившего суровость нравов, не представляют примеры столь чрезвычайной жертвы патриотизма. И тот, кто первый внес искру всесожжения в столицу или был главной причиной этой достославной жертвы любви к Отечеству, тот истинно был русский духом и сердцем. Слава его имени возрастет с отделением веков в преданиях потомства». Кутузов не мог не беспокоиться, зная к себе отношение императора Александра I, что это может стать его последним, как говорится, действием в Отечественной войне 1812 года. Дадут ли ему шанс еще дальше командовать войсками? Дадут ли ему шанс оправдать свое имя и доказать то, что он не ошибался, когда он решился оставить Москву неприятелю для того, чтобы уничтожить армию Наполеона в России? А то, что у Кутузова могли быть такие намерения, ну, мы прежде всего забываем о XVIII столетии, в котором он жил. Среди знакомых Кутузова были знаменитые военачальники. Это был и прусский король Фридрих II, Фридрих Великий. Кутузов, кстати сказать, по поручению Екатерины II был при его дворе был принят в самый ближайший круг военачальников, окружавших прусского короля, который считал, что на сражение нужно решаться только в самом крайнем случае. И что сражение выигранное мало чем отличается от сражения проигранного, поскольку обе армии находятся в потрясенном состоянии. И кроме того, Кутузов и вспоминал принца де Линя, австрийского фельдмаршала, мемуары которого были изданы в России в 1810 году, и который очень высоко отзывался о Кутузове во время русско-турецкой войны. Вот принц де Линь писал о том, что когда ему сделали замечание о том, что он одерживает победы все позже и позже что во время войны в Европе однажды он одержал победу в октябре, а теперь уже в ноябре, на что принц Делин, известный блестящий остроумец тех времен, изящный кавалер, ответил, «Я предпочитаю одержать победу зимой, чем быть разбитым летом». И вот эти вот теории стратегии «Измора» которые, в общем-то, и Наполеон не мог отменить. У Наполеона были свои экономические политические предпосылки для ведения стремительной войны. Но что касается его противников, то они делали ставку на затягивание боевых действий. Поэтому Кутузов, в общем-то, рассчитывал на то, что ему удастся оправдать оставление Москвы. Но, вот как говорится, даст ли ему этот шанс император Александр I, который довольно прохладно относился к Кутузову. Но, тем не менее, Тем не менее, император Александр I в письме к одному из своих приближенных писал о том, что я только что получил известие о том, что Москва находится в руках французов. «Я не знаю, что принесет нам этот шаг – величайший позор или же спасение». Тогда император действительно не знал, что это будет спасением, причем это оказалось спасением не только для России, но и для Европы, потому что последствием того, что Наполеон слишком долго пробыл в Москве, явилось то, что он слишком поздно начал обратное отступление к западным границам, и... В конечном счете его армия нашла себе гибель в России. Но когда Кутузов оставлял Москву, он еще так далеко не загадывал. Пока что для него было самое важное – увести русскую армию, вывести ее из-под удара и иметь, как он говорил, настоящую чистую коммуникацию».